Очнулись уже в самом низу у подножия дуба. Лисы и я даже не помнили, как спустились. Но, увидев кучу скорлупы, рванули в лес. Где-то наверху, позади нас, метались, кричали и гадили гарпии. Им вторил сокрушительный вопль. Три испытания, три предмета. Первый мы прошли на ура. Пока хозяин гнезда отвлекал птичек, мы со змеёнышем благополучно неслись, куда глаза глядят. А когда мы полностью скрылись в чаще леса, с неба не увидишь, нас догнали лисы. Шальвары у зеленого топорщились во все стороны, а рыжая обзавелась к пятым размером груди. Правда, несколько бугристым, но зато тугим. И когда только успели. Мы решили устроить привал, только когда достигли реки. Лиса присела рядом с нами, в лапах она подбрасывала одно яичко. На полянке возле воды аккурат и перекусили. Яйца в смятку, жареные, яйца в мешочек, яйца с яйцами и болтунья. Особенно рыжие яйца эти усиленно в змеёныша пихала. Во всех видах и как можно больше, будто откормить хотела. Змеенош давился, но жевал и глотал. Я была удивлена, что после этого змеёныш оставался таким же тощим, а не раздулся, как трехголовый головастик с хвостиком на конце. Уходя, лисы видели, как претендентки под предводительством зелёной госпожи штурмовали разворошённый, будто улей дуб, о чем нам и поведали. из дерева летели птицы, камни, ветки и невесты все вперемешку. Это как каша, мёд, говно и пчёлы. Зелёная зараза не могла помешать невестам, их было слишком много, но каким-то образом уговорила действовать сообща. «Правильно, не можешь предотвратить возглавь!» Быстро хозяйка горд девиц организовала, и как только додумалась. «Неужто всех заколдовала?» «Нет, среди них были и не каменные, махнула лапой рыжая, сбрасывая с морды крошки желтка. «Но расслабляться не стоит, это ненадолго, вскоре она и остальных к рукам приберет. Мы не стали рассиживаться, подхватили руки в ноги и бежать к следующему испытанию. Так что мы пока их опережали. Всех.